Гонсалес вдруг отчетливо понял, кого напоминал ему все эти дни Луиджи. У минели было худое вытянутое лицо с валившимися скулами. «Как у святого», — подумал Мигель. В церкви было сравнительно тихо, и Мигель решил присесть на несколько минут. У алтаря появился какой-то человек, очевидно, священник. не спеша чуть шаркая, он подошел к Гонсалесу. «Вам что-нибудь нужно?» — спросил он по-английски. «Нет, святой отец, я просто зашел на минуту». Мигель постарался выговорить эту фразу как можно четче. «Вы иностранец?» — почти утвердительно спросил священник. «Да», — ответил чуть помедлив Гонсалес. «А что, у меня сильный акцент?» Священник улыбнулся. «Я закончил Оксфорд и довольно неплохо разбираюсь в тонкостях английского языка». «А теперь вы священнослужитель?» — удивился Мигель. «Это очень странно». «Необычно, святой отец?» Священник улыбнулся еще шире. «В наш век много необычного. Я думал, что люди уже перестали удивляться». Гонсалес с интересом взглянул на своего собеседника. Худое астетическое лицо, почти без морщин, большие глубоко посаженные глаза, какие-то грустные и веселые одновременно. Узкий тонкий подбородок над острым выпирающим кодеком и правильные, даже красивые черты лица. — лет 60 не меньше, — подумал Нигель. — Люди будут удивляться всегда, — святой отец, — возразил он. — На этом держится мир. — Это прекрасно. — Прекрасно, что вы так сказали, если вы сами в это верите. — А что нам еще остается делать? — вдруг улыбнулся Нигель. — Да, конечно, нужно всегда во что-то верить. Простите меня за нескромный вопрос. «Но вы сами веруете в Господа нашего?» Гонсалес задумался. Он искал подходящие слова для того, чтобы не обидеть старика. «Значит, не веруете», — вздохнул священник, правильно истолковывая его молчание. «Вот и вы тоже». Он присел на скамью рядом с Мигелем и, достав платок, вытер лоб. «Я ему, пожалуй, дам все 70 подумал Гонсалес и взглянул на часы сегодняшний день в его распоряжении. Времени у него было достаточно. «А вы сами веруете?» – вдруг непонятно почему, – спросил он. – «Вы же учились в Оксфорде. Неужели действительно веруете?» «Да», – с неожиданной твердостью сказал священник. – «Да. Верую в Господа нашего. Верую в Его силу, в Его разум, в Его благость. А в человеческий разум? Не веруете?» Человеческий разум. Священник помолчал. Человек слаб и помыслами, и духом. Ему нужно утешение, Божье слово, и может быть прощение. Прощение. медель вспомнил Луиджи. Прощение. Не всякий человек достоин прощения. Есть такие, которые лишь похожи на людей. Только похожи. Их надо истреблять, как бешеных зверей. Священник грустно покачал головой. «Надо смиренно нести обиды свои и подставить щеку под удар», — докончил медель «Нет, святой отец, Божий суд не всегда находит обидчика. Человеческий суд вернее». «Значит, ты присвоил себе права Бога, и ты будешь решать, кто виновен, а кто нет?» «Не я, не я один», — поправился медель «В конце концов, Вы же не отрицаете государственные органы, суд, полицию. Вон там у входа я видел двух полицейских. Если в церковь залезет вор, вы ведь не будете ждать суда Божьего? Вы закричите и позовете полицейских. А они передадут воришку в суд, и он накажет вора, посадит его в тюрьму. Вот и получится, что вы тоже не признаете Божий суд, а отдаете свои дела в руки суда человеческого. Старик грустно покачал головой. Вор не боится суда Божьего. Его не страшит кара Всевышнего. Он заблудший, и его надо спасать. Я помешал бы вору унести имущество церкви, но я никогда не посадил бы его в тюрьму. Только Бог вправе решать, кто истинно виноват, а кто нет. «Подожди», — сказал он, видя, что Мигель собирается его перебить. «Скажи мне прямо, разве ты не знаешь случай, когда судья, судящий за прелюбодейство, сам прелюбодей. Или не было случаев, когда вор, сидящий в судейской мантии, судил другого вора?